Часто на возглас псалomщика из алтаря долго не слышалось ответа. Наступала долгая и строгая тишина, и неподвижно желтели острые язычки свеч. Потом издалека приносился голос, налитый слезами и радостью, и снова уверенно двигались в полутьме две неторопливых фигуры.